При переводе же его в самом начале царствования Александра I экспедитором в канцелярию Государственного совета удостоился звания статс-секретаря. А в 1803 году он был определен товарищем министру уделов С 1806 по 1808 год исправлял должность дежурного генерала в тогдашнем земском войске – милиции за что дано ему право носить милиционный мундир с обер-офицерскими ипполетами, которым он и заменял до конца своей жизни все другие. И пожалована Аннинская лента. 1 января 1810 года при преобразовании Государственного совета его назначили стать секретарем в гражданский департамент. А в 1811 году при той же должности и директором Императорской публичной библиотеки. Взяв тут мимоходом бриллианты Каннинской ленте и второго Владимира, он в 1812 году, после падения Спиранского, был возведен на его место в звании государственного секретаря, который носил до пожалования его к 1827 году в члены Государственного совета продолжая забирать по дороге и другие места, и все возможные награды. Так, в 1816 году ему дали единовременно 50 тысяч рублей ассигнациями и аренду в 1500 рублей серебром, а в 1824 году – Александровскую ленту. В 1817 году назначили президентом Академии художеств и в 1822 членом комиссии о построении Исаакиевского собора. Все эти места, вместе с званием директора библиотеки, он удержал за собой до своей смерти, не утомляясь в получении наград и после пожалования его в члены Государственного совета. Через два всего месяца от этого пожалования Ему дали единовременный оклад по прежнему званию государственного секретаря. Потом в 1828 году новую аренду в 4231 рубль серебром, в 1830 году чин действительного тайного советника, в 1834 году опять новую аренду в 4000 рублей серебром. В том же году алмазы к Александровской звезде Наконец, в 1842 году Владимирскую ленту. Вот рамка, в которой вмещались подвиги Оленина. Но в чем заключались самые эти подвиги? пятнадцатилетнее отправление должности государственного секретаря он доказал вполне свою бездарность. Страшно и смешно посмотреть, как тогда велись дела Совета и как писались его журналы и другие акты. Старожилы помнят, что при докладе сколько-нибудь затруднительного дела государственный секретарь всегда хватался за шляпу и под предлогом необходимости быть в библиотеке или в академии оставлял дело на попечении глухого председателя князя Лопухина и своих подчиненных, между которыми малоспособность и особенно безнравственность были в то время вещью самой обычной. Император Александр смотрел на все это с равнодушием, которое отличало вторую половину его царствования. Всемогущий Аракчеев мало думал о том, как решаются дела в Совете, потому что окончательное решение все же зависело от него одного. Публика терпела и безмолвствовала, а Ленин в Совете также безмолвствовал. И словом, и пером, но очень бойко возвышал голос тогда, когда дело шло о личных ему наградах и отличиях. Он умел рисовать карандашом легонькие эскизы, выдавал себя за знатока и мецената в художествах, написал какое-то археологическое рассуждение о тьму камне, и за это его пожаловали президентом Академии художеств, которое он управлял почти так же, как государственной канцелярией. То есть сам ничего не делая, отдал всю власть секретарю Академической конференции Григоровичу, который с своей стороны, даже в публичных собраниях Академии, нисколько не скрывал, что истинный президент Академии он, обходясь сносившим это звание в глазах всех посетителей, как с мальчишкой. А Ленин покровительствовал Крылова, Гнедича и Греча, которые почти жили на его хлебах, был немножко библиофилом и выдавал себя библиографом. Любил собирать у себя литераторов более из числаве, чем по вкусу к литературным занятиям, и его назначили директором императорской публичной библиотеки, которой при слабой и малоразумной его администрации не было дано ни жизни, ни общеполезного направления. И в тридцатилетнее его заведование не успели составить каталогов, а в написанных напоследок по строгим настояниям императора Николая для некоторых частей забыли безделицу, а значит места, где стоят внесенные в каталог книги.